И ко мне из Пскова писал дьяк Мина Гробов, что усердно радеет, как бы прекратить разделение между псковичами, и на ком довелось кабацкую недоимку доправить, то у них уже решено, решено и то, ему в Пскове быть прочнее. Надеясь на твою государскую милость, я в Смоленске твоим указом пример учинил. Товарищи мои думные дикие это знали».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 «Если в Пскове питейной прибыли быть по-прежнему всех псковских жителей, то нашей казне прибыль будет ли и псковичам, и уездам, и всякого чина людям? Какой тягости в том не будет ли?» Воевода прислал в Москву ответ Архиепископ Арсений, как святую панагию носит, во всякой правде сказал что от питейных домов городские жители и уездные не будут обогащены а если кабацкий недобор в девять тысяч рублей слишком им доплачивать то разорятся окончательно архимандриты и гумены строители и гумени и строительницы троицкого дома собора протопоп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 Всего 2115 человек. Подобно дворянам сказали, что не знают. Крестьяне Псковского уезда 241 человек сказали. В Пскове питейной прибыли можно быть попрежнему у всех псковских жителей сбережением и со всякою крепостью, за верую и за поруками к казне прибыль будет. В городе и уездах к кабакам быть непристойно. А случится недобор, то они, волосные крестьяне, готовы принять его на себя. Шестьсот семьдесят человек крестьян сказали, что не знают. В Москве последовало окончательное решение — отдать кабаки на откуп. И если никто не возьмет, то продавать на вере выборным людям. Откупщиков не нашлось.